Глава 19 Мирт назначил встречу с Майей ранним субботним утром, когда солнце на горизонте еще сонно ласкало город нежными рассеянными лучами, золотя каменную кладку дворца. Грозная метель ночью сделала последний кульбит и ушла, утомленная, до следующего захватывающего снежного представления. И открылось небо, такое лазурно-голубое, что больно смотреть, и распростёрлась над головами жителей предгорья. А в комнате сыщицы мышка-почтальон внимательно следила за сборами девушки, не сводя черных глаз пуговок. Изредка водила из стороны в сторону крошечным носом и мотала хвостиком, но не покидала наблюдательный пункт. «Что, побежишь докладывать хозяину?» покосилась на зверька сыщица. «Не забудь укусить его от меня!» «Пип-пип!» Мышка пристала на задних лапках и потянулась к мае, словно просила забрать с собой. «Нет, прости, но взять с собой не могу». Девушка взяла небольшую сумку и вышла из комнаты навстречу приключению. Погода отличная, стала сыщиться с той ноги, так что ни один травник и его дозорный не посмеют испортить настроение. Улыбка прочно поселилась на лице Майи, пока девушка шла к назначенному месту встречи под вековыми дубами в конце аллеи, рядом со сторожевой башней. А вот и ее спутник, с рюкзаком на плече, ждал и притопывал ногами от холода. Ведь всем известно, чем солнечный зимний день, тем сильнее мороз будет кусать за щеки. Майя зарылась носом в теплый вязаный шарф, пряча улыбку. Мирт растарался для встречи, приоделся и выглядел как никогда модно в кожаной куртке и асимметричном свитере. Вот только Стеляга до того замерз в легком прикиде, что его нос горел красным огоньком издалека. «П-п-п-привет!» Зуб на зуб у него тоже не попадал. «Привет! И сразу прыгаем! Тебе надо прямым рейсом в горячий источник!» Майя не удержалась и рассмеялась, смотря на обиженного высказыванием Мирта. «Ты захватил точнометр? А то мы долго будем прицеливаться!» «С точностью до самого источника не прыгнем!» Пробурчал тот в ответ, достал активатор портала, присоединил точно метр для конкретной цели на карте и положил руку на плечо девушки. «Прыгаем! Готовься! Три, два, один, прыжок!» Такой привычный звук схлопывающегося портала, и вуаля, горячие источники предгорья к вашим услугам. Именно так гласила табличка, снабженная указателем гостиницы, бассейнов с источниками и, наконец, дикими местами. На любой вкус и цвет. Хочешь – проводи оздоровительные процедуры в комфортабельных помещениях, хочешь – на лоне дикой природы. И зимнее время года здесь не служило помехой. Пар от горячих источников так сильно прогревал воздух вокруг, что было даже жарко. Материализовались коллеги в живописном местечке на пересечении нескольких дорожек позади просторной беседки, где в это время пили чай из травовара семья из четырех человек. Здесь всегда зеленела листва, несмотря на прохладные ветра с севера зимой а кое-где даже цвели морозостойкие цветы. «Оттаиваешь!» – не удержалась от подколки Майя, наблюдая, как нос коллеги приобретает привычный телесный оттенок. Закинув рюкзак за спину, Мирт сделал вид, что ничего не слышал. «Ну что, сначала скинем вещи?» Из багажа у Майи была лишь маленькая дорожная сумка. Весила ноша немного, но наслаждаться красотами курорта легче налегке. Да и оглядеться в номере не помешало бы поэтому два новоприбывших отдыхающих направились по указателю налево в сторону гостиницы. Дорожка велась с серпантином и уходила вверх, туда, где белели крыши трехэтажных зданий. Несмотря на высочайшие достижения магических заклинаний, строить здание выше здесь просто опасно. Тут значительно теплее, чем в столице, и это несмотря на то, что мы находимся высоко над уровнем моря. Я слышала, что здесь работают магические отопители, чтобы привлекать туристов и в зимний сезон, Но эта информация не для любых ушей, так что. Тш! Мая прижала палец к губам и повернулась к собеседнику. Мирт проследил глазами за пальцем девушки. На несколько секунд его взгляд задержался на красноречивом жесте, словно наслаждаясь зрелищем, а потом мужчина протер глаза, будто отгоняя на вождение. Нам сюда, в третий корпус! показал рукой Мирт, сверяясь с листовкой в руках. Он старался не показывать содержимое буклета, а Майя особо и не лезла. Сюрприз так сюрприз! «Сколько народа! Похоже, только высадили Максипорт!» Из огромного лифта портала выходила целая группа людей с чемоданами, человек двадцать. Они оживленно переговаривались и сверялись с картами, глазели по сторонам и стремились обогнать друг друга на пути к гостинице. Словно стайка мелких разноцветных печужек, воркуя, унеслись прочь новые посетители горячих источников предгорья. Полевки. пренебрежительно брякнул Мирт, а потом, извиняясь, пояснил. Я не предвзят, не подумай. Просто жители равнины такие пестрые, что аж глаз вырвать хочется». «Один?» – уточнила Майя. «Что один?» «Один глаз хочется вырвать». Впрочем, девушка и не ждала ответа. Поправила сумку, висящую на локте, и спросила. «Значит, нам тоже туда?» «Да, вот только к регистрации не проберешься теперь. Может, пока пройдемся?» Сыщица кинула любопытный взгляд через стеклянные двери, но не смогла разглядеть что-то дальше людских спин, стоящих плотной стеной. Похоже, толкучка в холле была еще та. «С удовольствием, туда сейчас не протиснуться. Что рядом интересного? Доставай буклет». Мирт почему-то не хотел показывать информационную книжечку девушке, положил ей руку на плечи и повел в направлении первого корпуса. «Давай осмотримся без путеводителя. Будет куда как интересней. Попробуем угадать». Речь мужчины прервалась, потому что Майя скинула так бесцеремонно закинутую на нее руку и пошла дальше. «Угадать, что перед нами?» «Ну, давай. Вот этот столб дыма впереди идет из знаменитой печной лавки». «Узнала по аромату булочек?» «Нет, из подправленных в отдел. Коренное население этих мест – ахурты, поклоняются богу дыма Ашору. И, как понимаешь, устали принимать сизый столб от магической печи за очередной языческий знак». Разве не видел ту стопку в углу архива высотой до потолка? Это как раз жалобы ахуртов. Они умеют писать?» Мирт словно открывал новый мир. Похоже, кому-то надо чаще выбираться из городских стен на сельскую местность, а то так и будет думать штампами. Коренное население не значит необразованное. Просто с приходом сюда цивилизации и развитием туризма страдают их традиции. Майе невольно хотелось защитить их. «И что, король?» «Король?» Он всегда на той стороне, что приносит наибольший доход казне. И это не охур, ты, сам понимаешь», – печально констатировала сыщица, давно привыкшая к жестокой реальности. «Как-то упустил это из виду, хотя куда как чаще твоего просиживаю в отделе. И когда успеваешь все замечать?» Мирт истинный дамский угодник даже в серьезном разговоре нашел место комплименту. «Тут дело не в этом. Я была раньше в этих местах. Но только не в курортной зоне, а в поселениях. Поверь, жизнь коренного населения кардинально отличается от этого райского уголка. Хорошо хоть в последнее время ахуртов обеспечивают в зимнее время провизий. Смутным воспоминанием полыхнули картинки знакомства с коренным населением, их интересные традиции и занимательные обряды. «Провизий? Им не хватает?» – спросил Мирт, как истинное дитя дворцовых стен, не знающее горечи голода и безнадёги пустых лесов. Это уступка короля, чтобы Ахурты не блокировали горячие источники и не распугивали туристов протестами. Раньше частенько шаманы обеспечивали выход из очередного Макси-порта в глухую чащу, пока не нашли компромисс в виде поставок еды в холодное время года. «Давай заканчивать говорить о работе. Все-таки отдыхаем. Пойдем лучше попробуем выпечку скандальной лавки». Мирт покосился на живот Майи. «Мне не послышалось? Кажется, твой живот сейчас ответил «да». Сыщица прикрыла ладонью рычащего от голода предателя, а потом открыто рассмеялась. «Ну и ладно, что тут стыдиться? Пошли!» Взяв столб дыма за ориентир, быстро нашли чудо-пекарню. Сногсшибательный аромат свежей выпечки безошибочно привел бы к нужному месту, даже если бы они шли с закрытыми глазами. Еще на подходе рот Майи приоткрылся от удивления, ведь под прозрачным куполом стояли по кругу десятка два разнообразных печей, дым из которых собирался в сизое облако, и выходил в единственное отверстие прямиком в небеса. В середине стояли плотной кучкой одинаковые столики за стульями, а клиентов в столь ранний час было хоть отбавляй. С трудом, найдя свободное место, Майя и Мирт повесили куртки на стулья и пошли выбирать завтрак. «Вот это так аппетитно выглядит! И это, и там тоже! Боги, потом не встану из-за стола!» Примерно такие мысли крутились в их головах, и спустя пять минут сыщики опускались на стулья с подносами, полными хлебобулочных изделий разных видов и форм с множеством начинок. За столиком повисла тишина. Коллеги набивали желудок молча, по рабочей привычке, словно были на выезде и спешили поесть, пока не сдёрнут дальше на задание. «Ты слышал, что говорят?» Донёсся мужской голос соседнего столика, и коллеги из отдела преступлений на автомате навострили уши, переглянувшись. «Ты про дикарей?» Собеседник был тот еще горлопан. Напрягать слух не стоило. Тише, не сей панику, вдруг услышат. А шишки, как всегда, полетят на меня. Бегло осмотревшись вокруг, мужчина наклонился, практически лег на хлипкий столик. Все равно скоро это будет известно всем. Представляю, какая заварушка начнется. Интересно, внеурочные оплатят в двойном размере. Похоже, кто-то потирал потные ладошки. «Только о монетах думать и можешь. А то, что нам в кордоне в холодриге всю ночь стоять, в голову не приходит?» Зябко поежившись, будто уже сейчас объятый холодом, Болтун откинулся на спинку стула и с упреком посмотрел на товарища. «Это еще почему? Здесь же полно магических отопителей!» Собеседник снял тонкую шапку, потёр проплешину и натянул обратно. Ну да, только их вырубят из-за протестующих, чтобы гости сидели по своим теплым номерам и носа не показывали на улицу. Неужели не понимаешь, кому нужны толпы митингующих? Говоривший обвел присутствующих хмурым взглядом, словно уже сейчас искал нарушителей спокойствия. А я слышал, что Ахур там под силу заблокировать магию на курорте. Говорят, такое уже было. А нам байки рассказывали, что это якобы маги сами выключили, чтобы держать под контролем. Голос мужчины соскочил на нервную высокую ноту, выдавая хозяина с головой. «Не говори ерунды! Кто дикари, а кто королевские маги?» Уверенность в незыблемых силах дворцовых волшебников была непоколебима. Майя и Мирт давно прекратили чувствовать вкус пирожков и различать начинки. Комки теста с сухарями застревали в горле. Сыщики поняли, что, как всегда, оказались в нужном месте в нужное время. «Говоришь, отдохнуть от работы?» Майя отложила шестой пирожок в сторонку. «Расслабиться на горячих источниках?» Мирта забоченно посмотрел по сторонам, потом на наручные часы и прикинул что-то в уме. «Думаю, если отправимся прямиком к источникам, покупаться успеем». Майя на полном серьезе собиралась получить от ситуации по максимуму. И если уж вокруг назревала буча, то надо отдохнуть до наступления апогея. Рискованными ситуациями девушку не испугать, а вот разрушением надежд легко. Поэтому, скрипнув ножками стула, решительно встала из-за стола и с готовностью согласилась с Миртом. Дикие места парочка сыщиков оставила на другой, благополучный раз, отдав предпочтение крытым помещениям. Там, где сам прорыв из недр земли, люди красиво обрамили натуральными камнями, полудрагоценными вставками и мрамором. И как драгоценные стекляшки не воруют? Пытаясь поддеть ногтем один из сверкающих кристаллов в стене, Мирт стоял в одних плавках в ожидании спутницы. Сыщица вышла из кабинки для переодевания в халате, под которым виднелись лямки синего купального костюма. Пришлось постоять немного и успокоиться, привыкнуть к тому факту, что сегодня Люмия может безнаказанно показать тело, не боясь разоблачения. Не будем показывать пальцем, благодаря кому, тем более его нет рядом. Майя собиралась насладиться мигом, который может никогда не повториться из-за ее особенности. И пока не передумала, быстро убрала сумку в ящик для хранения, и повязала выехавший из ниши браслет ключ на руку. Девушка вышла и пару секунд разглядывала застывшего у стены мужчину. «Не могут!» — Майя поняла по задумчивому выражению лица Мирта и взгляду в стену тему терзаний. «Камни впаяны заклинаниями». Мирт поднял глаза на девушку и тихо присвистнул. «Вот это да! Никогда тебя такой не видел! Так странно!» «Да? И что же странного? Или нужно было в форменной рубашке и брюках купаться в источниках? Легкое смущение девушка быстро замаскировала пылким ответом. «В протоколе этого точно нет», – рассеянно ответил мужчина. «Просто ты такая... другая... домашняя, что ли?» «Приласкал так приласкал», – подумала про себя сыщица. А потом добавила, ну, чисто по-женски мстительно. «Погоди, погоди, вот халат сниму и посмотрим, выгляжу ли я по-домашнему». Майя пошла вперед к искусственному гроту, выбрав общий большой бассейн, и решительно взялась за завязки белого халата. Рядом на шезлонгах отдыхающие медленно потягивали напитки, закидывали в рот порезанные кусочками фрукты, а те, кто купался, сонно плескались в теплых пузырьках резервуара с источником. Готовая присоединиться к расслабляющей неге этого местечка, девушка еще раз дернула узелок пояса, но тот отказывался поддаваться. «Я же завязала на легкий узел!» – недоумевала девушка, дергая концы. Талия у Майи была узкой, а фигура – достойная скульптуры, поэтому выскользнуть из халата, словно змее, не получалось. «Да что же такое?» Даже рука зачесалась после всех этих манипуляций. «Ты застряла?» – пытался скрыть улыбку Мирт. «Немного». Майя нашла глазами смотрителя и жестом попросила подойти. «Да, госпожа?» Мужчина средних лет был вышкален по высшему разряду, а того крайне учтив и вежлив. «Чем могу помочь?» «У вас есть ножницы, ножик или другой режущий предмет?» «О да, сыщица умела вогнать любого в полную растерянность. Но что поделать, ситуация требовала решения». «Режущий?» Смотритель подозрительно сощурился, словно Майя намеревалась зарезать пару человек. «Если только в подсобке, пройдемте за мной». Проходя мимо Мирта, что явно собрался идти следом, сыщица сказала «Не жди, присоединюсь позже, залезай в бассейн и отдыхай. Сам знаешь, что у нас каждая минута на счету». Подсобка находилась практически на выходе из источников, достаточно просторная, организованная и, на удивление, чистая. Шкафы с желтыми, как солнце, полотенцами, штакетник с белыми, как снег, халатами на вешалках, бесчисленные средства для чистки на полках и море неизвестных приспособлений для поддержания чистоты бассейна. Смотритель открыл несколько ящиков и быстро нашел ножницы, протянул руку, но остановился на полпути в сомнении. «Простите, возможно, я помогу?» Этот мужчина тактично скрывал вопрос о причине, которая побудила девушку на столь странную просьбу. Внимательно осмотрел Люмию с головы до ног и еще больше уверился в нежелании передавать ножницы. «У меня не развязывается халат. Майя поняла, что спорить можно долго. Проще идти по кратчайшему пути». Вставила большие пальцы под мягкую ленту и натянула пояс. Если хотите, сами разрежьте. Не положено, возмутился мужчина, не зная, куда прятать глаза. Но его ввела в ступор совсем не близость девушки, а голый расчет. Не могу портить казённое имущество. О, устало возвела глаза к потолку девушка, почесала зудящую ладонь и показала на узелок. Тогда попробуйте сами развязать. Мужчина колебался несколько секунд, переводя взгляд с белоснежного узелка на ножницы. Выбор пал на более безопасный путь, который вряд ли лишит мужчину работы. «Попробую, только не дергайтесь. Смотритель взял кончики пояса девушки и потянул. «Ага, как бы не так». А ладонь начинала зудеть все сильнее и сильнее. Неужели Майя умудрилась подхватить здесь какую-то заразу? Ведь даже искупаться не успела. Мужчина потянул сильнее, еще сильнее, Но узелок был непреклонен и держал оборону. «Ножницы?» – предложила девушка, и смотритель вынужден был признать правоту посетительницы. Кивнул, протягивая прохладный предмет обихода. В конце концов, пояс сумеет списать. Щелкнули лезвия, блестя остриями, и на пол полетела белая пушистая лента. «Вот так-то лучше!» Халат распахнулся, открывая обзор на слитый купальный костюм, по-модному открывающей плечи и по целомудренному закрывающей все, кроме рук и ног. Майя в спешке купила обнову вчера в ближайшей лавке, взяв самый закрытый вариант. Выбор в зимнее время был невелик, но вещица вполне удовлетворила девушку. Ничего вульгарного и слишком открытого, кроме плеч. А уж это она переживет без проблем. Выходя из подсобки, Майя не переставала чесать ладони и настолько увлеклась, что не заметила идущего навстречу человека и со всего размаха налетела на него. «Простите, я засмотрелась!» Мая подняла глаза и забыла обо всем на свете. Мысли высосала вакуумом из головы и унесло во Вселенную. Не ожидала его здесь увидеть, не была готова. И совершенно не знала, что делать. Промолчать? Уйти? Проигнорировать? Сделать вид, что он незнакомый? Атриян стоял, как каменный столб, даже не удосужившись надеть личину. Серо-коричневые глаза пожирали Майю, как сладкое лакомство, а непроницаемое выражение лица подрагивало, словно сквозь него пытались показаться чувства мужчины. Настоящие, неприкрытые, пугающие даже его самого. Молчание затянулось, в воздухе повисло напряженное ожидание. И никто не хотел уступать и сдаваться первым. Внутри обоих царил полный хаос, разобраться в котором не подвластно всем магам королевства а ладонь девушки подозрительно перестала ее донимать, словно и не чесалась до этого, доводя до иступления. Майя перевернула руку ладонью вверх и на глазах увидела, как бледнеет розово-красный круг. «Госпожа, вы, кажется, забыли...» Майя обернулась к смотрителю, хватаясь за возможность перевести дух и посмотрела на пояс, который тот держал на вытянутых руках. «Это ваше!» «Уже не нужно, как видите...» «Но потом-то пригодится. Это не разрезанный, целый. Я дал другой». Смотритель сунул мягкую ленту в руки девушки и закрыл за собой дверь, торопливо зашаркал ногами прочь. А Майя вертела головой по сторонам, не понимая, куда делся травник. Ведь был тут минуту назад. Сыщица же не привиделась? Еще раз осмотревшись, помчалась за смотрителем и нагнала того у входа к бассейнам. «Подождите!» «Да?» В глазах сплошное беспокойство, И не мой вопрос, откуда она свалилась на мою голову. Простите за глупый вопрос, но когда вы вышли из подсобки, я стояла одна, выдавив самую располагающую улыбку, спросила Майя. Конечно, покосившись, как на ненормальную, смотритель бачком отходил в сторону. Много дел, простите. Майя почувствовала себя параноиком со стажем, и теперь, словно сканер, проходилась взглядом по лицам отдыхающих в поисках Трияна. «Ну же, дар, родненький, не подведи!» – попросила Люмия. Дар и не подвел. Как есть показал, что полудрагоценные камни в стенах – обманка, а настоящий природный горячий источник здесь – только один. Все остальные – имитация и магия. А вот люди, к сожалению, сыщицы, были самые, что ни на есть настоящие и без прикрас в виде иллюзий. «Это был Триян. Я еще в своем уме!» «С его возможностями и силой можно ожидать чего угодно!» Девушка шла вдоль бассейна, чувствуя, что нервы натянуты, как тетива лука. «Майя, сюда!» – окрикнул Мирт. Мужчина стоял на противоположной стороне резервуара и в несколько грибков переплыл бассейн. Встал в неглубокой части, где вода доходила до груди, и протянул в шутку руки. «Прыгай, ловлю!» Девушка медленно сняла халат, положила на ближайший свободный шезлонг и повернулась к бассейну ровно в тот момент, когда Мирт поскользнулся, взмахнул руками и ушел с головой под воду с громким плеском. Народ шарахнулся в стороны от брызг, бормоча под нос что-то о невоспитанности, а мужчина вынырнул, резко оборачиваясь по сторонам. — Что такое? — Майя уже спустилась по ступенькам в воду и подплыла ближе. — Однако у тебя оригинальный способ освободить пространство. Мирт пытался разглядеть что-то в мутной воде, богатой солями и минералами, но дело было гиблым. «Нога запуталась в чем то сам не понял. Они здесь проверяют и чистят дно». Мужчина обеспокоенно посмотрел на девушку и показал на глубину. «Давай отплывем туда, здесь опасно. Хорошо, что не прыгнула, а то бы...» «А то бы были последствия покруче», — хотела добавить Майя, между делом следя за окружающими. После грациозного заныривания Мирта сыщица убедилась. «Триян рядом. Но зачем? Ему нужно собрать еще пару баночек энергии?» Обида встала комом в горле. Почему единственный мужчина, который вызвал отклик в сердце, мало того, что оказался в сговоре с врагом, так еще чуть не иссушил силы? Неужели Майя нужна только в роли пешки? «Майя, ты чего плачешь?» Мирт поймал пальцем слезинку, катившуюся по щеке. «Не переживай так, все со мной в порядке!» И опять невезучий сыщик поскользнулся на ровном дне бассейна и ушел с головой под водянистую гладь. «Это уже не смешно!» прошептала Майя, зная, что слова дойдут до адресата. Пока Мирт отплевывался и тер глаза, которые жгло от солей источника, сыщица хмуро смотрела по сторонам. «Да что такое? Почему вечно цепляюсь за что-то?» «Эх, знал бы настоящую причину», — подумала девушка. «Бежал бы, как отчаянный». «Мои глаза! Ай! Что же так режет?» Мирт, как заведенный, тер оба глаза и не мог успокоиться. Потом с усилием приоткрыл один, посмотрел на Майю и сказал. «Купайся! Сбегаю в медпункт, у них должны быть капли, а то ощущение, что глазные яблоки вылезут из орбит». Отдохнула, расслабилась, вырвалась от проблем, что уж говорить. Майя плавала по периметру бассейна, выпуская пар. Резкие движения помогали избавиться от избыточной энергии, фонтаном бьющей по эмоциям девушки. Сыщица ругала себя за чувство внутренней радости, как у глупого щенка, за трепет сердца, как у наивной дурочки, но не знала, что с собой поделать и как бороться с собственным сердцем. Майя ждала появления Трияна и страшилась его, а оттого ни на секунду не останавливалась на месте, не смотрела больше по сторонам. А когда выдохлась, обессиленно облокотилась на бортик, обреченно положив голову на сложенные руки. Да оно все! Куда? Голос Трияна пробрал до мурашек. Уставшее от мышечного напряжения тела слегка дернулась, а глаза девушки поймали взгляд серо-коричневых глаз. Боги, что делаете со мной? Взмолилась Майя, смотря на атлетически сложенную фигуру мужчины. Мокрые темные волосы прилипли к лицу, вода блестела на светло-золотистой коже, подобно каплям росы. Мышцы рук заиграли под кожей, когда он повторил позу девушки, но голову так и не опустил, пожирая девушку взглядом. «Откуда ты родом?» – неожиданно спросила Майя. «Что?» – Все, что угодно ожидал травник, но только не этого вопроса. «Ты спрашиваешь, куда все должно катиться. Вот хочу узнать точное направление. Мне кажется, ад именно там». — хлистала словами девушка, хотя самой было больно от каждого укола. «Зачем ты так?» — приглушенно спросил Триян, пододвигаясь поближе. Между ними словно клубилась магия, волшебство, иначе силу безумного притяжения Майя не могла объяснить. Одно его присутствие рядом превращало мысли девушки в кашу, руки в желе, а ноги подрагивали мелкой дрожью. «Хотелось отбросить все, наплевать на мир и себя» и просто бросится в объятия мужчины. Губы, на которые Триян сейчас так жадно смотрел, помнили страстные поцелуи. Грудь, на которую соскальзывал взгляд, знала ощущение его сильных рук и горячего рта. Кожа горела огнем только от одной близости этого мужчины, а влюбленное сердце отстукивало рваный ритм. В помещении стало разом жарче, а вода горячее. Сыщица захотелось выйти из воды, Но мышцы рук устали от грибков и не смогли бы в один рывок помочь девушке выбраться. Путь к лестнице перегораживал травник, и она сомневалась, что тот даст выйти. «Зачем? Не догадываешься?» Майя отвернулась от мужчины, но тишина рядом вынудила повернуться и посмотреть на реакцию травника. Триян прикрыл глаза на минуту так, как будто слова девушки принесли нестерпимую боль. А когда открыл, то из них словно ушла жизнь, а пришел... Один холод. Даже нечто живое в глубине глаз не смело показываться наружу. Руки Травника сжались в кулаки, мышцы напряглись, а спина словно окаменела. «Прости, я больше не позволю такому случиться», – смотря прямо перед собой, сказал Триян. «Но сейчас я нашел тебя не просто так». Травник повернул голову к девушке, крупная капля медленно стекла по его шее и устремилась к груди майя проводила прозрачную росинку жадным взглядом и триян поймал взгляд люмии лица на секунду смягчились пока души вели молчаливый диалог в тайне от хозяев но тут будто невидимая стена встала между ними и травник отстранился ты в опасности не появляйся в столице недели две под любым предлогом заболей отравись потеряйся когда разберусь совсем найду тебя раньше не возвращайся «И условия сделки я выполнил, твоя кожа чиста, пока не на куришь. И печать обещания я снял, ты мне ничего не должна». Но Майя не успела договорить, как раздался громкий всплеск, в воздух поднялся фонтан воды метра на два, а когда осел, рядом никого не было. Только морозная корочка на бортике бассейна, словно печать хозяина, блестела колкими снежинками, медленно тая. «Сделка!» обещание близости, запечатленное на руке. А ведь Майя совсем позабыла про это. «Видели? Вы это видели? Прямо до потолка! Неужели прорвался еще один источник?» Майя поспешила вылезти из бассейна, пробежалась в разные стороны в надежде увидеть силуэт травника и узнать, почему ей вдруг стала грозить опасность, что это значит, да и с кем Триян собрался разбираться. «Что-то произошло в столице?» но тогда с ними мгновенно связались бы сотрудники отдела и призвали ко дворцу. Нет, здесь явно был спрятан личный мотив.